Салон-миротворец Самым мудрым из законодателей этого времени считался Афиниен Салон. Он был не только мудрец, но и воин, и поэт. Первую свою славу он приобрел вот как. Афины вели войну с Мегарою за остров Соломин. Афинине потерпели такое поражение, что в отчаянии собрались и постановили от Соломина отказаться навсегда. А если кто вновь заговорит о войне, за соаламин того казнить смертью. Но салон придумал, как заговорить о запретном. Он притворился сумасшедшим, который не может отвечать за свои слова. Всклокоченный, в рваном плаще он выбежал на площадь, вскочил на камень, с которого выступали глашатые и заговорил с народом стихами. В стихах говорилось: «Лучше бы мне не в афинах родиться, а вместе безвестным, Чтобы не слышать укор, Сдал он врагам Соломин. Если ж Афиня не мы, То вперед и на остров желанный. Смело на бой, Чтобы смыть с родины черный позор. Услышав эти стихи, Народ словно сам обезумел. Люди схватили оружие, Бросились в поход, Одержали победу и заключили мир. Доводы, которыми Помогла им получить Соломин Сказка на каждом шагу, Мы уже пересказали в другом месте. Когда в Афинах внутренние раздоры дошли до предела, салон был избран архонтом для составления новых законов. Он сделал, говорят, очень многое. Он запретил в Афинах долговое рабство и вернул кабальным должникам отнятые у них наделы. Он допустил к участию в Народном собрании не только богатых всадников, у которых хватало средств на боевого коня, не только зажиточных латников, у которых хватало средств на тяжелый доспех для пешего строя, но и неимущих паденщиков, которых было очень много. Для предварительного рассмотрения дел он поставил во главе Народного собрания Совет 400. Салон говорил, что Новый Совет и Старый Ариапак Это два якоря государственного корабля, на которых он вдвое крепче будет держаться в бурю. Но греки гораздо лучше запомнили не эти, а другие законы салона, те которые служили воспитанию гражданских нравов. До салона был закон: кто терпит обиду, тот может жаловаться в суд. Солон его изменил, кто видит обиду тот может жаловаться в суд. Это учило граждан чувствовать себя хозяевами своего государства, заботиться не только о себе, но и о других. До салона считалось, что междоусобные раздоры — это зло. И сам салон так считал. Однако он издал закон, кто во время междоусобных раздоров не примкнет ни к одной из сторон, тот лишается гражданских прав. Это учило граждан быть хозяевами своего государства не только в мыслях, но и на деле. Где все привыкли быть недовольными, сложа руки, там властью легко владевает жестокий тиран. Власти не любили, когда народ в разговорах обсуждал и осуждал их действия, а народ не любил, когда ему это запрещали. салон издал закон. Бронить живых людей запрещается в правительственных зданиях, в суде, в храмах, в торжественных процессиях. А разрешается, стало быть, и на улице, и на площади, и дома. И добавил, бронить же мертвых запрещается везде, потому что мертвые бессильно защищаться. Законы салона учили трудолюбию. Был закон, кто не может указать, на какие средства он живет, тот лишается гражданских прав. Говорили, что этот закон салон заимствовал у египтян. Был другой закон. Если отец не научил сына никакому делу, то такого отца такой сын не обязан содержать в старости. Этот закон салон ввел сам. законы учили уважать трудолюбие даже в животных. Запрещалось убивать пахотного быка, потому что, говорилось в законе, он товарищ человеку по работе. салон больше всего гордился тем, что не дал своими законами перевеса не богатым и не бедным, не знатным и и не безродным, не землевладельцем и не торговцем. Я между народом и знатью, щитом прикрывая обоих, стал и ни тем, ни другим кривдой не дал побеждать. Конечно, это ему только казалось. Там, где он видел справедливое равновесие, мы бы вряд ли это увидели. Но его убеждение, что главное в мире закон и главное в законе чувство меры, Осталось греком близко во все века.